Глава двадцать седьмая. Было еще темно, когда Камола проснулась. Осмотревшись, она заметила, что около нее никого нет, и тут вспомнила, что эту ночь провела на пароходе. Тихонько приоткрыв дверь, девушка выглянула наружу. Над молчаливой водой тонкой пеленой стлался легкий прозрачный туман — Темнота с каждой минутой все больше расплывалась в сероватую мглу. На восточном краю горизонта за лесом расцвела заря, и вскоре стальная поверхность реки запестрела белыми парусами рыбачьих лодок. Камолу охватила какая-то щемящая и безотчетная тоска. Почему осенняя заря не явилась сегодня своего сияющего лика, а была будто затуманена слезами? И почему к горлу подступают беспричинные рыдания, а на глазах все время навертываются слезы? Еще вчера она даже не вспоминала о том, что у нее нет ни свекра, ни свекрови, ни знакомых, ни подруг. Что же случилось с нынче? Отчего она вдруг подумала о своем одиночестве, не видя опоры даже в Ромеши? Почему ей пришла в голову мысль о собственной слабости и о величии, расстилающейся перед ней вселенной? Камола долгое время тихо стояла в дверях. Вода уже заискрилась, словно поток расплавленного золота. Матросы взялись за работу. Застучала машина. К берегу гурьбой сбежалась деревянская детвора с позаранку, разбуженной грохотом якорных цепей и постукиванием машины. От этого шума Ромаш проснулся и, поднявшись с постели, направился к каюте, где спала Камола. Девушка вздрогнула еще плотнее укуталась в покрывало, будто стараясь укрыться от Ромеша. — Ты уже умылась, Камала? — спросил он. Девушка, вероятно, не смогла бы объяснить, почему вдруг рассердилась на Ромеша за этот вопрос, но она действительно рассердилась и, отвернувшись, лишь отрицательно покачала головой. — Скоро все встанут, а ты до сих пор не готова, — продолжал он. Камала ничего не ответила и, сняв с кресла свежие сари и полотенце, быстро прошла мимо Ромеша в ванную. Нельзя сказать, чтобы его утреннее посещение и некоторую заботливость Камола сочла совсем ненужными. Но что-то было в них оскорбительное. Она почувствовала, что Ромеш в отношениях с ней не желает переступать намеченную границу. Как уже говорилось, она не жила в доме свекры. Почтенные родственницы не учили ее застенчивости, и она не знала, в каких случаях полагается закрывать лицо покрывалом. Но едва увидев перед собой Ромеша, девушка вдруг ощутила, что все в ней словно замерло от стыда. Камола выкопалась, вернулась в комнату и заняла своими обычными хозяйственными делами. Она достала ключи, завязанные в уголок свешивавшегося с плеча Сари, Открыла чемодан, где лежали ее платья, и тут взгляд ее упал на маленькую шкатулку для денег. Вчера эта шкатулка составляла для Камола источник радости. Она будто сообщала ей чувство уверенности и самостоятельности. Заперев шкатулку, девушка бережно положила ее среди своей одежды. Но сегодня, взяв ее в руки, Камола не испытала ни малейшего удовольствия. Теперь эта вещь, казалось, не принадлежала ей всецело. Это была шкатулка ромаша Поэтому девушку покинуло чувство полной независимости, которое она испытывала раньше. Наоборот, этот подарок делал Камолу еще более зависимой от ромаша «Ты что, привидение нашла в пустой шкатулке?» — спросил ромаш входя в каюту. «Что-то так притихло. Возьми, это твое», — сказала девушка, протягивая ему шкатулку. «А что мне с ней делать? Когда тебе что-нибудь понадобится...» Дашь мне денег, а я куплю. А тебе самой разве ничего не нужно? Пожав плечами, Камола уклончиво ответила, зачем мне деньги? Немного найдется людей, которые могли бы искренне повторить эти слова, — рассмеялся ромаш Однако, Камола, если тебе не нравится эта вещь, подари ее кому-нибудь, а мне она не нужна. Камола молча положила шкатулку на пол. — Послушай, Камола, — проговорил ромаш «Скажи мне правду. Ты сердишься на меня за то, что я не докончил сказку?» «Кто тебе сказал, что я сержусь?» — опустив голову, произнесла девушка. «Если не сердишься, оставь у себя эту шкатулку. Тогда я поверю, что ты сказала правду. Пусть даже я и не сержусь, но зачем мне оставлять ее у себя? Ведь это твоя вещь, ты ее и храни». «Да, не моя эта вещь. Ты знаешь, тот, кто отбирает подарки после смерти, обязательно превращается в привидение». Опасения Ромеша стать привидением вызвали у комола взрыв смеха. «Не может быть, чтобы те кто отбирает подаренное, превращали в привидение!» — все еще смея, — заявила она. «Я никогда об этом не слышала». Ее неожиданный смех положил начало их примирению. от кого же ты могла услышать о подобных вещах?» — спросил Ромеш. «Вот как только увидишь привидение, обязательно спроси его, и оно ответит тебе, правда это или нет». Камола даже привстала от любопытства. Нет, серьезно, ты когда-нибудь видел настоящее привидение? Настоящих не видел, а поддельных множество. На свете вообще трудно найти что-нибудь настоящее. Почему же? А вот умеш, говорит? Умеш. А кто такой? Да тот мальчик, который едет с нами. Он сам видел привидение? Ну, я, конечно, не могу соперничать с умешем в таких вопросах. Придется мне согласиться с ним. Тем временем после... Продолжительных усилий команде удалось снять пароход с мели. Он едва отошел от берега, как вдруг там показался человек с корзиной на голове. Он бежал вдоль берега и, размахивая руками, просил остановить проход Но капитан не обратил ни малейшего внимания на отчаянные просьбы опоздавшего. Тогда человек умоляющий закричал Ромешу «Бабу! Бабу!» «Он, видимо, принимает меня за главного». — подумал Ромеш, — и знаками дал понять, что остановить пароход не в его власти. — Да это же Умеш! — вдруг воскликнула Камола. — Нет, нет, не бросайте его! Пожалуйста, возьмите его! — Но ведь по моей просьбе пароход все равно не остановят, — заметил Ромеш. Огорчению Камолы не было предела. — Скажи, чтоб остановили. Попроси, ведь мы близко от берега. Тогда ромаш обратился к капитану с просьбой остановить пароход. — Это против правил, господин, — отвечал тот. Тут подошла и комола Нельзя его бросать. Ну, — но остановитесь хоть на минутку. — Ах, бедный мой Умеш! — восклицала она. Пришлось Ромешу прибегнуть к самому простому и убедительному способу устранения законов и преодоления препятствий. Умиротворенный вознаграждением, капитан остановил пароход. Но когда Умеш очутился на палубе, осыпал его градом ругательств. Однако мальчик и бровью не повел. Он, как ни в чем не бывало, поставил к ногам Камолы корзинку и весело рассмеялся. комола все еще не могла помниться от пережитого. «Что ты смеешься?» — корила она его. «Что стало с тобой, если пароход не остановился?» Вместо ответа умеш перевернул корзину, и оттуда посыпались на палубу гроздь недозрелых бананов, несколько сортов салата, тыквы и баклажаны. «Откуда ты достал все это?» всплеснул руками Камола. Показания у Меша относительно способа добывания этих продуктов власти ни в коем случае не признали бы удовлетворительными. Вчера, отправившись за творогом и другими продуктами, он приметил, у кого из деревенских жителей на огородах или крышах растут эти благословенные дары природы. Сегодня же рано утром Перед самым отплытием парохода он спустился на берег и, не дожидаясь разрешения хозяев, собрал те из них, которые ему приглянулись. Ромеш пришел в неописуемую ярость. — Так значит, ты стащил все это на чужих огородах? — закричал он. — Разве это кража? — спокойно возразил Ромеш. — Там было всего так много, а я взял совсем немножко. Кому ж от этого убыток? — Ты можешь взять малое не значит украсть. — Ах ты, преступник, уходи отсюда и убери прочь все это! — Умеш умоляюще посмотрел на Камол. — Мать, вот это у нас называют пиринг, он очень вкусен в тушеном виде, а вот бета — пиринг и бета сорта салата. Ромеш расцвирепел еще больше. — Убирайся со своим пирингом, иначе я выкину все в реку. В ожидании дальнейших указаний мальчик поднял глаза на Камолу, девушка сделала знак, что он ушел. В этом жесте у Меш уловил и тайную симпатию. Собрав корзинку все овощи, он покорно удалился. «Это очень нехорошо», — обратился рамеш к Камоле, — «нельзя так потакать мальчишке». И он отправился в каюту сочинять письмо. Камола, внимательно оглядевшись по сторонам, увидела у Меша. Он сидел за палубой второго класса у машинного отделения, там, где им было отведено место для стрепни. Во втором классе пассажиров не было, и Камола, предварительно закутавшись с головы до ног, подошла к мальчику. «Неужели ты все выбросил?» — спросила она. «Нет, зачем же выбрасывать? Я все сложил вот в этой коморке». Камола попробовала сделать сердитое лицо. — Ну, ты очень нехорошо поступил, Умеш. Больше никогда не делай этого, слышишь? Ну, а если пароход ушел? Затем Камола вошла в кладовую и крикнула оттуда. — Неси скорее нож. Умеш подал нож, и Камола энергично принялась резать на кусочки, принесенные Умешем, овощи. — К этому салат очень подошла бы тертая горчица, — мать заметила Умеш. — Так приготовь ее, — сердито приказала Камола. Она нарочно говорила таким тоном, опасаясь, как бы умешне подумал, что она поощряет его, и поэтому с суровым видом занималась приготовлением салата и баклажан. Разве могла такая девушка, как комола отказать в защите лишенному родного дома мальчику? Она не вполне понимала всю тяжесть такого преступления, как кража овощей, но зато прекрасно чувствовала, как велика должна быть жажда ласки и приюта у этого бездомного ребенка. Ведь мальчик убежал с парохода и стащил овощи единственно для того, чтобы доставить удовольствие ей, Камоли, нисколько не думая о том, что пароход может уйти. Как же могло это не тронуть ее сердце? «Вот что, Умеш, тут для тебя вчерашний творог оставлен. Поешь, но помни, никогда больше не занимайся такими делами», — сказала она. умешь в конец расстроенный, мог лишь пробормотать. «Почему ты не съела его вчера, мать? Я не так люблю творог, как ты». — ответила Камола. — Ну, Меш, теперь у нас есть все, кроме рыбы. Где бы ее достать? — Я бы мог достать рыбу, мать. Но ее ведь не возьмешь без денег. Камола снова принялась свразумлять его. Она сурово нахмурила свои красивые брови. — Я никогда еще не видела такого непонятного мальчика, как ты, умеешь Разве я заставляю тебя доставать что-нибудь без денег? Умеш уже успел заключить, что Камола считает нелегким делом просить у Ромеша деньги. А кроме того, рамеш ему вообще не нравился. Поэтому он не принимал его в расчет, и все нехитрые планы мальчика направлены были на то, чтобы вывести из затруднительного положения только Камолу и себя самого. За баклажаны, салаты, бананы он теперь был спокоен, но решить вопрос с рыбой оказалось ему не под силу. В этом мире одним бескорыстным почитанием не заработаешь ни капли молока, ни кусочка рыбы, все требует денег. Поэтому неимущему почитателю Камолы свет казался очень суровым. «Если б ты как-нибудь получила от Ромеша бабу хоть пять пайс, мать, я принес бы тебе большого карпа!» виновато сказал Умеш. Камола пришла в волнение. «Нет, нет, я больше не разрешу тебе спускаться с парохода. Если ты еще раз останешься на берегу, пароход не станет ждать тебя». «Да нет, зачем мне уходить с парохода?» Сегодня утром наши матросы сетями поймали большущую рыбу, они, я думаю, продадут хоть половину ее. Услышав об этом, Камола поспешно принесла рупию и, вручив ее Умешу, сказала, «Вот тебе деньги, сдачу вернешь мне». Рупия — основная денежная единица в Индии. Умеш доставил рыбу, но сдачи не принес заявив, что матросы не хотели отдавать карпа меньше, чем за рупью. Камола догадалась, что он говорит неправду, и сказала с улыбкой, «На следующей остановке придется разменять деньги». «О, да! Это совершенно необходимо!» С невозмутимым видом подтвердил умеш. «Нечего рассчитывать на сдачу после того, как покажешь целую рупью». В этот день, принявший за еду, Ромеш воскликнул «Замечательно вкусно!» «Но откуда ты раздобыла все это? Что я вижу?» Неужели голова карпа? Он взял рыбу и торжественно приподнял ее. Да, это не сон, не мираж, не игра воображения. Это реально существующая головная часть рыбы, которую называют красным карпом. Таким образом, эта полуденная трапеза закончилась вполне мирно. Затем ромаш уселся на палубе в шезлонге отдохнуть после обеда, а камолы стала кормить у Меши. Тушеная рыба так ему понравилась, что его аппетит с каждой минутой принимал все более угрожающие размеры. «Не хватит ли умешь?» — сказала, наконец, обеспокоенная Камола. «Я оставил тебе еще на вечер». За хозяйственными хлопотами и веселыми шутками комола не заметила, как рассеялось ее утреннее пасмурное настроение. День подходил к концу. Солнце клонилось к закату, и своими косыми лучами уже забралось под палубный тент западной страны. По вздрагивающему пароходу прыгали бледные зайчики вечернего солнца, узенькими тропинками, которые велись по обоим берегам среди нежной зелени осенних нив, к реке спускались женщины с кувшинами, чтобы набрать воды для вечернего омовения. Солнце уже скрылось на западе за бамбуковыми зарослями, Когда Камола окончила приготовление пана, умылась, причесалась и, применив платье, была готова к ужину. Как и накануне, пароход на ночь стал на якоре в какой-то пристани. Приготовление к ужину отняли у Камола немного времени, так как с утра оставались овощи. В это время к ней подошел Ромеш и сказал, что днем очень плотно поел и ужинать не будет. «Совсем ничего не хочешь?» — огорчилась Камола. «Может быть, хоть кусочек жареной рыбы съешь?» «Нет, не хочу». Бросил Ромеш, уходя в каюту. Тогда все, что было, и жареное, и тушеное, Камола положила на тарелку Умеша. — Почему ты себе ничего не оставила, мать? — спросил Умеш. — Я уже поела. И так на сегодня все дела ее маленького плавучего хозяйства были окончены. Лунный свет заливал своим сиянием землю и отражался в воде. Деревень поблизости не было, и над нежно-зелеными безлюдными просторами рисовых полей, словно женщина в ожидании любимого, бодрствовала прозрачная тихая ночь. На берегу, в крохотной под железным навесом пароходной конторе, сидел на стуле чахлый конторщик и при свете маленькой керосиновой лампы что-то подсчитывал. Ромеш хорошо видел его через открытую дверь конторы. Как был бы я счастлив, если б судьба назначила мне такое скромное, но зато несложное существование, тяжело вздохнув, подумал юноша, вести конторские книги, исполнять свою работу, терпеть брань хозяина за ошибки в счетах и поздно вечером уходить домой наконец свет в конторе погас служащий запер дверь поплотнее закутался в шарф вероятно опасаясь ночной прохлады и медленно двинулся в путь постепенно фигура его скрылась в темноте среди полей ромаш не заметил что комола уже довольно долго стоит позади него держа за поручни она надеялась что он позовет ее вечером но давно было покончено со всеми хозяйственными делами а ромаш все не приходил за ней Тогда Камола сама потихоньку выбралась на палубу. Внезапно она пошатнулась, не в силах двинуться с места. Яркий свет луны падал прямо на лицо Ромеша, и по выражению его можно было понять, что рамеш сейчас далеко, очень далеко отсюда, и в его мыслях нет места Камоле. Будто между погруженным в думу Ромешем и этой одинокой девушкой встала на страже ночи. С ног до головы закутанное в одеяние из лунного света и в знак молчания приложившее палец к губам. Когда Ромеш, спрятав лицо в ладони, уронил голову на стол, Камула тихо направилась к себе в каюту. Она старалась ступать неслышно, опасаясь, как бы рамеш не догадался, что она искала его. В каюте было пусто и темно. Войдя туда, девушка невольно вздрогнула, Она чувствовала себя такой одинокой и покинутой, а тесная коморка темнела перед ней, словно пасть какого-то неизвестного и кровожадного чудовища. Но куда ей бежать? Разве есть угол, где она могла бы спокойно преклонить голову и, закрыв глаза, подумать, я у себя дома? Заглянув в каюту, Камола отступила назад, но тут же наткнулась на зонтик Ромеша, который с шумом упал на окованный железом сундук. Вздрогнув от этого звука, Ромаш поднял голову и, встав с кресла, заметил Камолу, которая стояла у дверей своей спальни. — Что такое, Камола? — спросил он. — Я думал, что ты давно уже спишь. Уж не страшно ли тебе? — Тогда я больше не останусь здесь, а пойду спать и могу снова оставить открытую дверь в твою каюту. — Страшно? Нет, что ты? — оскорбленно возразила Камола и, поспешно войдя в темную каюту, заперла дверь, открытую была рамешем Затем она бросилась на постель и натянула на голову покрывала. Никого у нее нет в целом мире. Она с мучительной ясностью ощущала свое полное одиночество, и сердце ее взбунтовалось. Зачем жить, когда нет ни защиты, ни свободы? Ночь тянулась мучительно долго. В соседней каюте уже давно уснул Ромеш, но Камола не могла спать. Осторожно ступая, она вышла на палубу и, сжимая поручни, стала пристально смотреть на берег. Вокруг не было слышно ни звука. Месяц склонился к закату, и не различить уже было узеньких тропинок, которые бежали среди нив по обоим берегам реки. И все же Камола пристально смотрела в ту сторону. Сколько женщин! наполнив кувшины, возвращаются по этим дорожкам к себе домой. Дом! При воспоминании об этом слове ее сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Хоть какой-нибудь маленький дом, где он у нее? Терялся вдали пустынный берег, простираясь от горизонта до горизонта, застыло в молчании небо, ненужное небо, ненужная земля. Что значили эти безграничные просторы для хрупкой девушки, ведь у нее не было даже маленького дома? Внезапно Камола вздрогнула Она почувствовала, что недалеко от нее кто-то стоит. Не бойся, мать, это я. Умешь? Уже очень поздно. Почему ты не спишь? В течение всей этой долгой, мучительной ночи у нее даже не было слез, но теперь они вдруг потоком хлынули из глаз. Камола не в силах была сдержать их, они все падали и падали крупными каплями. Она низко опустила голову и отвернулась от умеши. Бесцельно плывет обремененное влагой облако, но стоит ему встретиться с таким же, как и оно, бесприютным ветерком, и весь его водяной груз мигом изливается, так и Камола. Услышав ласковое слово от несчастного, бездомного ребенка, не могла сдержать слез, лежавших тяжелым грузом у нее на сердце. Она пыталась что-то сказать, но рыдание сдавили ей горло. Умеж был в полном отчаянии, но никак не мог придумать, чем успокоить Камолу. Наконец, после продолжительного молчания, он вдруг заявил, — Мать, от той рупии, что ты дала мне, осталось семь ан Запас слез у Камолы к тому времени истощился, и при этом неожиданном заявлении умеша слабая улыбка озарила ее лицо. «Хорошо, оставь их себе». «Ласково», — сказала Камола, — «теперь иди поскорее спать». Месяц исчез за деревьями. Камола вернулась в каюту и легла. На этот раз ее утомленные глаза сразу же сомкнулись. И когда утреннее солнце постучалось в дверь ее каюты, оно застало Камолу погруженный в глубокий сон.